Шленберг только что прослушал очередную фронтовую сводку и пребывал в приподнятом настроении. Он понимал, что, как и положено в таких случаях, данные о потерях германских войск, конечно же, занижаются, в то время как потери русских значительно преувеличены, что не все те населённые пункты, которые уже названы взятыми, в действительности полностью захвачены. и что наверняка в некоторых из них все еще идут бои. Тем не менее, общая картина наступательных действий была ясна. Она поражала и еще раз свидетельствовала в пользу стратегов из генштаба вермахта. Позвонить Канарису, что ли, и предложить, чтобы он собрал нас в ресторане у Горхера еще раз? Интересно, как бы он вел себя теперь, великий Канарис? Изобличитель оптимистов. «Господин бригады фюрер», — услышал он в трубке характерный баварский говор сотрудникам Министерства иностранных дел Штоуфе, — «извините, что беспокою». «У нас обычно извиняются, если умудрились вовремя не побеспокоить», — успокоил его Шелленберг. «Все еще проблемы с Деканозовым?» «Да, бригады фюрер». И ситуация начинает приобретать форму международного политического скандала. Ничего. На фоне всех тех событий, которые разворачиваются сейчас в Восточной Европе, любой скандал покажется ухмылкой пересмешника. Штоуф выслушал его молча и очевидно с удивлением. Его немного збивало с толку Игривость настроения начальника отдела политической разведки Имперской службы безопасности. Он-то фронтовые сводки не слушал, а варился в шпионном манском дипломатическом котле. Это понятно, как можно учтиве согласился он. Но дело вот в чём: только что русский посол господин Деканозов заявил, что не уедет из Берлина. пока они будут найдены, два сотрудника советского консульства в Данциге, а куда они, собственно, и исчезли. Наконец, голос Шелленберга стал соответствовать его чину и должности. Разве вы не в курсе дела? чуть было не воскликнул доктор Штоуфе. Вам ничего не известно бы в судебе. Зато у вас есть возможность просветить меня. — Ну, официально они считаются пропавшими, без вести. По крайней мере, так было сообщено русскому послу. На самом же деле они арестованы местными агентами Абвара и Гестапо. Операция была совместной. — Канарис опять может записать очко на свой счет. — Так вы что, решили признать перед Деканозовым факт их ареста? — А он сам заявил... что оба сотрудника арестованы гестапо и сейчас их допрашивают, то есть это уже сработало, разведка русских. До тех пор, пока эти двое сотрудников не будут доставлены в Берлин, в русское посольство Деканозов отказывается вести какие-либо переговоры о своем выезде из Берлина. Поэтому нужно срочно решать, что какие такие акции предпринять, чтобы... замять этот скандал, учитывая, что от нашего решения зависит также судьба послагерра Маниева в Москве, графа Шюленбурга и его подчинённых. Но, думаю, мы не допустим, чтобы вместо Германии граф отправили в Сибирь. А уже через несколько минут Шелленберг говорил с начальником Данцигского отделения РСХА, что обанфюрером Карлом Вейзером Оказалось, что он и сам только сегодня узнал об аресте двух русских дип-представителей, которые, несомненно, были резидентами довольно большой польско-германской шпионской группы. Эти сотрудники, выступающие под фамилиями Зверянин и Смоляков, уже перевезены в Восточную Пруссию и дают показания. И что, появились другие арестованные по этому делу? 25 человек из числа германцев и поляков. Услышав эту цифру, Шелленберг прихлестнул от удивления, надеялся, не там не хватали всех подряд для счёта. Свидетельства допрошенных полностью подтверждают, что дип сотрудники русского консульства были резидентами, и что где-то рядом в районе Данцига работал радиопередающий русских. И уже расшифрован код? Нет, расшифровать пока не удалось. Задержать традиста тоже. Но в таком случае все остальные показания задержанных будут выглядеть неубедительно. Мало ли, в чем могут признаться люди, пройдя через подвалы гестапо. Но есть показания самих русских шпионов, прошедших через те же подвалы. напомнил ему Шелленберг. «Существуют еще какие-либо пикантные подробности?» э, «В деле фигурируют высшие офицеры из Данцикского штаба управления Снабжения Сухопутных войск». «Вот уж поистине неиссякаемый кладезь информации», одобрил работу русских профессионалов Шелленберг. «Узная от пьяного интенданта, куда есть сколько пар сапог ушло или сколько тонн горючего выделено на танковую дивизию и никакие агентурные группы разведчиков в нашем тылу русском уже не понадобятся возможно потому что сведения получали из управления снабженцев русским удалось передать ряд важнейших сведений от десока от сей войск в восточной пруссии Их перед дислокацией в прибалтийские страны, а также о перемещениях кораблей нашего Балтийского флота. Кстати, готовится арест еще более двадцати человек, в том числе и из числа офицеров вермахта и крингсмарины». «То есть, вина этих двух русских дипсотрудников доказана?» — уточнил Шалленберг. «Абсолютно». Они профессиональные разведчики бригады фюрер. Это доказано всеми материалами, которые имеются у следователя. И в этом оба они, по крайней мере один из них точно, уже практически сознались. Кто из следователей работает с ними? Гаукштурфюрер СС Ролька. Не имею чести знать. Тем не менее, завтра же он должен быть у меня, со всеми материалами, «По делу этих двоих русских, а самих русских немедленно освободить!» Штурман-фюрер натужно прокашлялся и только тогда осипшим голосом произнес «Э, «Простите? Я сказал обоих освободить, но они же русские разведчики!» «Именно поэтому освободить!» не стал приводить, Никакие дополнительные доводы Шелленберг. Что урванфюрер попытался ещё раз прокашляться, затягивая паузу. Прямо сейчас? Через минуту. Ну что, взять и просто так отпустить их? Да боже упаси. Привести в надлежащий вид, накормить, позаботиться об их костюмах, и обязательно столдить переводчиком из наших людей, естественно. Хорошо. Я доложу, что таковым был ваш приказ, что таковым был приказ начальника главного управления имперской безопасности группенфюрера СС Гейдриха, который согласовал своё решение с Рейхсфюрером СС. Уже почти рявкал Шеллемерк, опасаясь, как бы эти кретины из данцигского отделения РСХ не спасовали перед гестаповцами. а вервцами ещё неизвестно кем из тех, кто посётся сейчас на шпионских лугах восточнее по Руси.